Вы видела, как она шастала туда-сюда во время наших репетиций в церкви? Я знаю, мне не следовало бы так радоваться тому, что женщина получила по заслугам, но я радуюсь. Ты, конечно, думаешь, что я не права и злобствую. О нет, неискренно возразил Александр. Впрочем, кто знает, что истинно есть зло. Бедная Фрэнни Лавкрафт могла в тот вечер сломать шейку бедра. и до гробовой доски остаться с калекой. Звонок застиг Александру с деревянной ложкой в руке, и теперь, ожидая, когда Джейн изольет всю свою злобу, она мысленным усилием праздно загнула ее ручку наподобие собачьего хвоста и уложила это колечко в углубление ложки. Потом заставила свернувшуюся змейкой ручку медленно восстать и ползти по ее руке. От шершавого прикосновения дерева на зубах появилась оскомина. А как там с Юки, спросил Александра. Она ведь тоже в некотором роде оказалась брошенной. Сиюки в полном восторге, по её собственным словам, она даже подбивала его попробовать поискать счастье с этой заряой. Думаю, её маленькое приключение с Эдом закончилось гораздо раньше. Но не значит ли это, что теперь она переключится на Даррела? Ложка обвилась вокруг шеи Александра и тыкалась острьём ей в губы. Она ощутила вкус салатного масла, потёрлась о дерево кончиком языка, и тот оказался вдруг раздвоенным и перистым. Коул топтался у ее ног, тревожно принюхиваясь. Он чуял магию, слегка пахшую гарью, как газовая горелка в момент включения. «Осмелюсь высказать догадку, — продолжала Джейн, — что у нее другие планы. Ее не так влечет к Даррилу, как тебя. Или, должна признаться, меня. Сьюки любят мужчин, впавших в уныние, Если хочешь знать моё мнение, следи за Клайдом Гейбрелом. Ой, ну у него же такая мерзкая жена, воскликнула Александра. Её следовало бы убить из милосердия. Александра едва отдавала себе отчёт в том, что говорила, поскольку жена подразнить Коула положила извивающуюся ложку на пол. Шерсть у пса на загривке встала дыбом. Ложка подняла головку. Коул ощерился. В глазах загорелась готовность к атаке. «А давай это сделаем!» Небрежно предложила Джейн Смарт. Огорченная этим новым проявлением злобы, немного даже испуганная Александра позволила ложке распрямиться, та уронила головку и плашмя шлепнулась на линолеум. «О-о-о!» «Думаю, это не наше дело», — мягко возразила она. «Я всегда его презирала и нисколько не удивлена», — объявила Фелисия Гейбриэл в своей бесстрастно самодовольной манере, словно адресуясь компании друзей, единодушно восхищающихся ею, хотя она на самом деле обращалась всего лишь к собственному мужу, Клайду. Тот старался сквозь окутавший голову после ужина алкогольный туман продраться к смыслу статьи из Scientific American о новейших астрономических аномалиях. Фелисия с недовольно напряженным видом стояла в дверях с застроенной книжными стеллажами комнаты, которую теперь, когда Дженни и Крис больше не жили в доме и не отравляли его электронной какафонией, Воплями Joan Baez и Beach Boys Clyde пытался приспособить под свой кабинет